траншея напротив это огромное недавно скошенное поле на нём растут два вяза с обломанными верхушками на нижних ветках ещё остались листья от стволов отходят многочисленные побеги на горизонте зеленеет холм под деревянным мостиком неслышно течёт ручей сильвен и селестен вша несут матильду в портшезе Перед делом догадайтесь, с кем из её бывшей тачки двух металлических перекладин и нескольких болтов. Где догадайтесь, кто раздобыл эти перекладины, не имеет значения. Под лучами палящего августовского солнца Матильда, подобно императрице, взирает на поле с высоты парчеза. На ней белое кружевное платье, широкополая шляпа, отделанная лентой из розового тюля, в руках зонт и ей кажется, что она в Африке, отправилась на охоту за новой печалью. Мсье Альфонс Дон Дю, владелец этих сорока гектаров, выступающий в роли гида, внезапно останавливается, топает ногой в тяжелом башмаке и произносит с местным северным акцентом «Да уж!» «Вот здесь, мадмуазель, находилась траншея «Бинго!» Как раз напротив траншей фрицев Эрленген. Он оглядывает свои владения каким-то мстительным взглядом, в котором не сквозит ни капли любви, и говорит с тяжёлым вздохом: "Я специально не тронул эти два дерева, чтобы было что показать приезжим, интересующимся войной. Кстати, моя жена за вполне умеренную плату кормит гостей у нас на кухне. немецким капустным супом с чёрным перцем. В ту же цену входят сыр и вино. Если захотите, вас мигом обслужат. Да уж, мостик мы с зятьем восстановили сами. Вообразите, ради своего удобства эти гунны там дальше к востоку за холмами даже повернули течение ручья. Да уж, чего только не доведётся увидеть. Матильду спускают на землю, и Селестен в ша отправляется побродить по полю. Здесь все изменилось. Ничего нельзя узнать. «На этом месте лежали кирпичи!» — кричит он издалека. «Тут стена обвалилась! А что здесь было раньше?» Мсье Дон Дю не знает. Он приобрел эти земли в 1921 году, когда траншеи уже были засыпаны. А земля перепахана. Кстати, когда бывший владелец перепахивал этот участок, он наткнулся на гранату, которая взорвалась и оторвала ему правую руку. И недели не проходит, чтобы кто-то тут не подорвался, добавляет он. Да уж, эта война по-прежнему косит без разбора. Вот увидите, кончится это не скоро. Матильда напрасно старается представить себе на этом месте поле боя. Спрашивает, где можно найти прежнего владельца. Мсье Дюндьот отвечает, что на вырученные деньги тот приобрёл кабачок на дороге во Фрикур, неподалёку от Монтабана до Пикарди. Спросите Красное кабаре, говорит он. Или где найти однорукого. Его настоящее имя Ясен Депре. Но все знают его как однорукого. Он снова смотрит на свои поля с таким видом, словно едва сдерживается, чтобы в сердцах не плюнуть. Однако его ждут дела. Он желает Матильде хорошего дня и уходит. Целый час Матильда, не сходя с места, пытается совместить реальный пейзаж с тем, который рисовало ей её воображение, но это ей так и не удаётся. Прошло уже почти восемь лет. Наверное, в июле тут цветут маки. В унынии она машет зонтиком Сильвену и Селестену, двум крошечным фигуркам на вершине холма. Глядя на свои часы, отмечает, что на возвращение у них ушло чуть меньше шести минут. Селестен говорит, там наверху была третья линия Бошей, где полегло столько наших. Она отвечает. Это вовсе не так далеко, как ты говорил. Теперь ясно, что даже по снегу, даже ночью, даже под артобстрелом Бенджамен Горд вполне мог добраться сюда, чтобы посмотреть, чем он может помочь своему другу из Кимосу. Но Селестена, кажется, её слова не убеждают, и она добавляет с протяжным акцентом мсьё дондю, да уж. В полдень они обедают в красном кабаре. Они тут единственные посетители. На стенах военная атрибутика. Однорукий, мужчина 55 лет, сильный, как бык, лицо словно вырублено топором, длинные висячие усы, одет в пропитанную потом серую одежду, устроил в соседнем доме, где они живут с женой, что-то наподобие музея. Вход, как указано в объявлении над стойкой, для любознательных 100 су, для детей и пожилых 50, а для парней, переживших эту заваруху, бесплатно. Он говорит со смехом селестанувше. Так это про тебя, тут до сих пор ходят легенды. Мне добавку, солдат тото, -то, волшебник вша. Говорят, ты мог раздобыть для солдат своего отделения офицерские разносолы? Вот это я понимаю, дружище. Горжусь, что ты заглянул ко мне. И целует его в обе щеки. Сентиментальные мужики, думает Матильда, ещё отвратительнее, чем нарумяненные старухи. Но это не отбивает у неё аппетит. Она уплетает за обе щеки Где-то в глубине ее сознания возникает видение. Она представляет себе, как на исходе того снежного воскресенья в полной темноте Бенджамен Горт и молодой Ля Рошель, доставив взятых в плен немцев, возвращаются на свои позиции. Капрал говорит парню «Иди за мной, сделаем крюк в полкилометра по траншеям. Я должен найти своего друга, и если он жив, спасти его». и под градом снарядов, среди огненных разрывов, в грохочущие ночи, они идут туда, где, возможно, еще и стекает кровью манек. Однорукий Ясен Дипре говорит, «Я снова увидел свои поля и развалины фермы в апреле 1917-го, после того, как фрицы, выравнивая линию фронта, отошли на 40 или 50 километров на линию Зигфрида». Вокруг было полно британцев, свезённых это всюду: англичан из Англии, шотландцев, новозеландцев, ирландцев, даже индийцев в тюрбанах. Я никогда в жизни не слышал так много инглиша, как в 1917 и 1918. Конечно, утомительно, но зато это были самые храбрые солдаты из всех, что мне встречались. не считая моего приятеля Селестена Вши и генерала Файйоля. Я прочел кучу книг про войну, и меня не переубедить. Если кто-то и мог прорвать немецкую оборону, то только Файйоль на Сомме летом и осенью в 1916 году. Селестен Вша полностью разделяет это мнение. Файйоль, безусловно, лучший из генералов. Он, кстати, видел его собственными глазами. Однажды даже говорил с ним в Клири, неподалеку отсюда. Файоль произнес незабываемые слова, но какие точно он, увы, уже не помнит. Да, это был человек большой души. Потом они начинают обсуждать других генералов. Манжен просто дикарь. Питен, хотя и победил при Вердене, но слишком жесткий и самовлюбленный. Одноруки добавляет, и вдобавок большой лицемер. Фош тоже жесткий. Жофр быстро одрехлел. Нивеля перестали уважать после Шмон-де-Дам. Сильвен, попивая вино, вмешивается в разговор и замечает, что он тоже читал книги, и не стоит бросать камень в Нивеля. Просто ему не повезло, победа была совсем рядом. Впрочем, тут же рассудительно добавляет «Мне наплевать на эту победу. Обидно только, что они загубили такую уйму народу». Однорукий полностью с ним согласен. Однако последнее слово, как обычно, остается за Селестеном. Он и подводит итог. И все-таки Файоль был отнюдь не худшим из всех. И я рад, что эти политиканы... отдали ему маршальский жезл. Прежде чем начинается этот разгул пустословия, Матильда всё же узнаёт кое-что интересное. Развалины кирпичной стены, рухнувшей рядом с Бинго, это остатки заброшенной часовенки, которую Яссен Депре раньше использовал как сарай для инструментов. Под ней находился небольшой склеп в половину человеческого роста. Депре ещё не успел вернуться сюда после войны, а ни с женой жили у его младшего брата, агента по торговле недвижимостью в Компьене, когда на поле нашли останки пятерых французских солдат, захороненных британцами. Он рассказал, что могилу обнаружила шкодливая дочка сосеדיה Рукье, когда шастала по траншеям в поисках трофеев. Она-то и кликнула сюда солдат, а в награду за проявленную сознательность схлопотала от матери пару увесистых затрещин. Насколько он помнит, девчонку звали Жаннетта. Сейчас ей должно быть лет 17 или 18. Просто чудо, что она тогда не отправилась на тот свет, говорит он. Сапёры к тому времени успели разминировать только самую малость и ещё не добрались до главного. А когда всё расчистили, то этого бы с лихвой хватило, чтобы вся деревня взлетела на воздух. До того, как двинуться в обратный путь, Матильду сажают в портс-шез и несут в музей, хотя самой ей хочется поскорее вернуться к Бингу и отыскать семейства Рукье. Музей это большая комната с нишами в каменных стенах, освещёнными резким электрическим светом. где её поджидают манекены в натуральную величину, застывшие в оцепенении французские, британские и немецкие солдаты в какой-то нелепой форме, сvec мешками и оружием, взирающие в пустоту неподвижными глазами. Однорукий очень гордится своим детищем. Он вложил в него все свои накопления и наследство, доставшееся от предков чуть ли не в 15-м колене. Он демонстрирует Матильде экспонаты, аккуратно разложенные на огромном деревенском столе в центре комнаты. Форменные пуговицы, погоны, знаки отличия, ножи, сабли, а также красную металлическую коробку из-под сигарет или табака Пел-Мел. И говорит, точно такую же коробку девчонка нашла на моем поле. Она была в могиле пятерых солдат. А внутрь, как говорит ее мать, кто-то из хоронивших их канадцев по доброте душевной вложил записку, несколько слов, чтобы покойные не остались без эпитафии. И снова в путь. Матильда никогда не беспокоит Господа по пустякам, но бывают моменты, когда без этого никак. Вот и теперь она просит Боженьку, чтобы он ради всего святого оградил её сны от увиденного в этом музее, даже если она совершит что-то ужасное, даже если снова будет воображать себе, как кони у ланов с эмблемами мёртвой головы разрывают на части сержанта из Авейрона по фамилии Гарен. Так ещё называют диких кроликов. Селестен Вша быстро находит ферму Рукье. Ему даже не приходится ради этого обрекать себя на сиротство. Это невысокая постройка с пробоенными кое-как заделанными камнем, кирпичом и цементом. Кровлю поддерживают два здоровенных столба, между ними натянута верёвка, на которой сушится бельё. Мадам Рукье сообщает, что её дочь отправилась в Нормандию с нагуленным животом и каким-то проходимцем из Ланса, что прислала открытку из Трувиля, где сообщает, что у неё всё в порядке. Зарабатывает уборкой, рожать будет в октябре. Сильвен и Селестена остались во дворе играть с собаками, Матильда выпивает стакан лимонада в чистенькой кухне, где, как на юге, под потолком висят похучие связки чеснока. Полезно для сердца и отгоняет дьявола. Коробку из-под табака выкопала крошка Жанетта. Ей было 10, и читать она уже умела. Выбежав на дорогу, она встретила солдат, потом вернулась на ферму и заработала парочку подзатыльников, чтобы впреть не шныряла среди всякой гадости, которая того и гляди разнесёт её в клочья. Мадам Руке утверждает, что всё дальнейшее видела своими глазами. Она пошла к солдатам, которые вскрыли могилу на поле Яссенна-Дипре. Вскоре туда подвезли 5 гробов из светлого дерева. и уложили в них тела. «Сами понимаете, зрелище было не из приятных», — говорит она. Матильда холодно отвечает, — «само собой». Их прикрывал большой кусок бурого брезента. У одних была перевязана правая рука, у других — левая. Мадам Рукье не могла подойти слишком близко, особенно когда сбежались соседи, и солдаты начали отгонять зевак. но слышала все прекрасно. Она уверена, что одного из несчастных звали Нотр-Дам, другого — Буке, почти как Букет, а у третьего была итальянская фамилия. Тот, кто командовал солдатами, то ли капрал, то ли сержант, она не разбирается в званиях, громко зачитывал имена, год рождения и год призыва на солдатских жетонах, а уж потом покойников перекладывали в гробы. Она помнит, что самому младшему было всего 20. Грабы увезли на подводе, запряжённой лошадьми. Было холодно. Копыта и колёса скользили на обледенелой колее, и тогда один из солдат, мерзкий такой поряжанин, обернулся к собравшимся и крикнул: "Эй вы, стая стервятников! Что, вам нечем больше заняться, как пялиться на мертвецов?" Некоторых так оскорбило подобное сравнение, что они пожаловались мэру, который не так давно снова заступил на свой пост. Но когда мэр пришёл с этим к их офицеру, тот приложил его ещё похлеще. Он сказал: "Пусть мэр лучше подыщет себе скрипку и помочится в неё". Можете себе представить? Мочиться в скрипку? Что это мол лучше, чем брызгать слюной и кляузнить? Потом в апреле эти солдаты уехали, а оставшиеся англичане вроде были воспитаны получше. Или мы просто не понимали, что они говорят. Чуть погодя поднимается ветерок, он колышет листья двух вязов у Бинга в сумерках. Матильда все-таки захотела вернуться сюда напоследок. Селестен в шаг говорит ей, ты только бередишь себе душу. Для чего тебе это нужно? Она сама не знает. Взгляд её обращён на холм, залитый лучами заходящего солнца. Сильвен уехал на заправку. Она спрашивает: Ты отдал Манеку свою рукавицу? Как она выглядела? Селестан отвечает: Красная, шерстяная, на запястье белые полоски. Их связала для него подруга детства Селерона. Ему хотелось сохранить подарок как память о ней. Поэтому всю оставшуюся зиму он носил вторую рукавицу на правой руке, а в пару к ней на левой офицерскую кожаную перчатку молочно-бежевого цвета, которую где-то подобрал. Матильда тут же представляет его: на одной руке красная шерстяная рукавица, на другой кожаная перчатка молочно-бежевого цвета. Он в каске, с мешками, флягой и пайками хлеба. Ей кажется, он выглядит очень трогательно. Селестен спрашивает: Зачем тебе знать, как выглядела эта рукавица? Разве мамаша руке сказала, что видела её на одном из парней? Она отвечает: Вот именно, не сказала. Поразмыслив, он говорит: Может, просто не заметила, а может, забыла, или может, манек её уже снял. Матильда полагает, что слишком много этих может для такой приметной рукавицы. Селестен стоит рядом в раздумье, потом говорит: Когда манек лепил снеговика, на нём точно была эта рукавица. Похоже, мамаша руки е находилась не так близко и мало что разглядела, хотя и утверждает обратное. Теперь он бродит по полю, Матильда догадывается, что по положению деревьев и руслу ручья он пытается определить, где находился Манек, когда лепил снеговика. Отойдя метров на 50 или 60, он кричит: "Васелёк был здесь! Ребята, видели, где он упал? Не стану джа не выдумывать". Матильда прониклась добрыми чувствами к солдату Фше. Он всё понимает и не жалеет своего времени. К тому же он всю зиму носил нелепую пару, рукавицу и перчатку, потому что решил помочь манеку, иначе она бы живо послала его поыскать подходящую скрипку. В тот вечер в пятницу 8 августа 1924 года в гостинице у Бастиона в Пероне всего за час происходит три события. которые настолько потрясли Матильду, что впоследствии она даже не сможет вспомнить их по отдельности, словно это были молнии одной грозы. Только Матильда устроилась у стола в ресторане, как к ней подходит девушка, её ровесница в чёрно-бежевом платье и шляпке с опущенными полями, представляясь, говорит по-французски почти без акцента. Худенькая, невысокая брюнетка с голубыми глазами Не красавица, ни дурнушка. Она из Австрии, путешествует с мужем. Вон он сидит в другом конце зала и доедает раков. Он пруссак, работает на таможне. Когда Матильда смотрит в его сторону, он приостаёт и приветствует её резким кивком головы. Девушку зовут Хайди Вайс. Она узнала от хозяина, что жених Матильды погиб в траншее у сумеречной Бинго или Бинго в сумерках. А возможно и Бинг в сумерках. Так звали одного беспощадного английского генерала. Она приехала сюда, чтобы навестить могилу своего брата Гиунтера. Его тоже убили возле Бинго в первое воскресенье 1917 года. Ему было 23. Матильда жестом просит Сильвена поставить австрийский стул, Хайди Вайс садится и спрашивает мужчин, довелось ли им воевать. Они отвечают, что да. Она просит их на неё не обижаться, но она не может пожать им руку, как Матильде, это было бы не деликатно. Её брат погиб на фронте, и её муж, семья которого очень тяжело переживает поражение, будет дуться на неё не одну неделю. Сильвен и Селестен говорят, что они всё понимают и не в обиде. Тем не менее, ей приятно услышать, что Сильвен служил по части снабжения флота в Бордо. И если и видел немцев, то лишь военнопленных, а если и сражался, то лишь с бессонницей. Селестен в шап омалкивает. Она встревоженно спрашивает: Вы тоже были там в тот же день? Спокойно глядя ей в глаза, он отвечает: Что да, он там был и старался действовать как хороший солдат, но насколько ему известно, за всю войну он убил только двух солдат неприятеля. Одного в Дуамоне возле Вердена в 1916-м, а другого при беспорядочном отступлении весной 1918-го. Но пусть она расскажет о брате, вдруг он его видел. Ее брат Гюнтер, если она правильно поняла слова Фельдфебеля, который после войны сообщил ей про события в Бинго, был убит французами ближе к вечеру в воскресенье в траншеи второй линии. Он был пулеметчиком. Селестен в ша говорит. Точно. Двое погибли, а остальные, сложив оружие, сдались в плен. Фельдфебеля помню. Огромный такой детина, блондин. Он потерял каску, и волосы падали ему прямо на глаза. Вашего брата убили гранатометчики. Они должны были подавить огонь пулеметов, но кого и за что можно теперь обвинить во всем этом скотстве? Хайди Вайс поняла слово «скотство». Выражая согласие, она кивает. Бесцветные губы крепко сжаты, глаза закрыты. Успокоившись, она называет Матильде имя фельдфебеля Хайнц Гертстекер. Он был командиром ее брата, разыскал ее в 1919 году и рассказал, как тот погиб. Он сказал, что французы выбросили на снег пятерых своих же безоружных раненых солдат. Сказал, что утром в воскресенье им пришлось послать в тыл связиста забрать приказ, потому что ночью телефонная линия была повреждена, угодившей в траншею миной. Он много что говорил, но она не всё запомнила, зато прекрасно помнит одну поразившую её деталь. Когда Хайнца Герстекера взяли в плен и вели на позиции французов, он увидел, что в яме на нейтральной полосе один из пятерых мёртвых, а не все уже были мертвы, стоит на коленях, будто молится. Матильда похолодев поворачивается к Селестану в ше. Тот спрашивает Хайди Вайс: "А когда именно вели вашего фильдфебеля? В воскресенье ночью?" или в понедельник утром. Она отвечает. Он упоминал только воскресенье и ночь, но я знаю, как его найти в Германии. Я напишу ему или подъеду и расскажу, что мы с вами встретились. Матильда говорит: "А он ничего не рассказывал о моём женихе, самом молодом из пятерых, который слепил одной рукой на полосе между траншеями снежную бабу". Такое вы наверняка бы запомнили. Хайди Вайс прикрывает глаза, сжимает губы и медленно кивает. Несколько секунд спустя, оглядя не на Матильду, а куда-то в сторону, то ли на уголок скатерти, то ли на стакан, говорит: Вашего жениха стреляли из нашего самолёта. Клянусь, никто в траншее не желал ему смерти. Вы должны быть знаете, что он потерял рассудок. а потом один из ваших, из тех пятерых, что затаился лучше других, швырнул в самолет гранату и сбил его. Тогда и поступил приказ эвакуировать наши траншеи, чтобы не мешать действиям артиллерии. Интерес к еде у всех потерян. Хай-Девайс просит, чтобы ей принесли листок бумаги и карандаш, записать адрес Матильды. Повторяет, что муж теперь будет дуться на нее не одну неделю. Матильда касается ее руки. «Идите к нему и попросите хорошенько вашего фельдфебеля, чтобы он мне написал». Сейчас глаза Хай Девайс кажутся ей красивыми и грустными. Развернув кресло, Матильда смотрит, как она направляется к мужу. Удлиненными пропорциями, Австрийка напоминает газель, а вот шляпка у нее, как у девиц, с Монпарнаса. Муж снова приподнимается и сухо кивает. Возвращаясь к остывшей жареной картошке, Сильвен говорит, «Какая все-таки идиотская бессмыслица! Это война!» В один прекрасный день, если доживем, вернемся туда же, откуда начинали. Начнем дружить со всем миром. Через несколько минут обслуживающий их официант Матильда знает, что его прозвали Фантомас за манеру с заговорщицким видом говорить что-то на ухо клиентам, шепчет Сильвену, что его вызывают к телефону. Когда Сильвен возвращается, у него совершенно провалившиеся глаза, взгляд обращён куда-то в пустоту, он погружён в себя, словно узнал что-то такое, что не укладывается у него в голове. В руке у него свёрнутая газета. Сев на место, он передаёт её Селестену в шее. Звонил Жермен с Леже, велел купить утреннюю газету и постараться пощадить нервы Матильды. Селестен в шаре скрывает газету у себя на коленях и говорит: "Ну и дерьмо". Матильда крутит колёса кресла, хочет выхватить у него газету. Селестен говорит: "Матти, пожалуйста, «Ну, прошу у тебя!» Потом добавляет. «Вчера утром Тину Ломбарди, прозванную убийцей офицеров, отправили на гильотину». Третье событие происходит в номере Матильды, который она делит с Сильвеном. Тот в поездках никогда не оставляет ее одну. Она вновь и вновь перечитывает заметку в двадцать строк, где сообщается о том, что во дворе тюрьмы города Огно, по-немецки Хагенау, в Эльзасе, казнили 33-летнюю жительницу Марселя по имени Валентина Эмилия Мария Ломбарди, она же Эмилия Конте, она же Тина Бассиньяна, приговоренную к смерти за совершенное в Бонье, департамент Ваклюс, убийство Франсуа Мандраже, полковника от инфантерии, героя Великой войны, подозреваемую также в убийстве четырёх других офицеров, в чём она так и не призналась. По выражению анонимного автора статьи, она умерла, отказавшись от таинства и исповеди, но сохранив до последней минуты высочайшее достоинство. Ни на её казнь, ни на заседание суда по вполне понятным причинам публика допущена не была. На часах около 10 вечера. Сильвен без пиджака, в одной рубашке, сидит возле кровати Матильды. Его снова вызывают к телефону. На сей раз звонит Пьер-Мари Рувьер. Сильвен надевает пиджак и спускается к стойке администратора. Матильда остаётся наедине со своими мыслями о мадам Пауле Конте, урождённой Дебокка, о её муже который умер от непосильной работы в шахте, об Анже Босиньяна, который хотел сдаться и получил от своих пулю в затылок, о печальных странствиях Тины Ломбарди, о ее бобровой шляпе, муфте и воротничке, о ее безрассудной клятве, что тем, кто угробил моего Нино, не сносить головы об ужасном тюремном дворе в раннее августовское утро. Когда Сильвен возвращается, она лежит на спине и плачет. У нее не осталось сил, она глотает слезы, она задыхается. Сильвен, ее второй отец, успокаивает ее. — Мати, ну, пожалуйста, будь умницей, ты ведь не сдалась, ты ведь все доведешь до конца. Днем Пьер-Мари Рувьер встречался с адвокатом Тины Ломбарди. Они знакомы, и тот осведомлен, что Рувьер служит юрисконсультом у Матьё Донне. Он хочет повидаться с Матильдой. У него для нее письмо, которое он должен передать ей в собственные руки. Всхлипнув еще разок, Матильда собирается с силами и говорит, что уже это письмо она из рук не выпустит, а то дела и без того из рук вон.